Глава 3. Начало середины января 1932 года. Однако в следующее мгновение мой мозг выцепил еще одну фразу из слов Сталина. «Можете быть полезны. Значит, как перестану быть полезен, то интерес ко мне исчезнет». И тут два варианта. Либо стараться оставаться быть полезным, либо же искать себе возможность выйти из-под плотной опеки Сталина. А лучше и то, и другое. Неудивительно, что при таком подходе в Старой Гвардии нашлось много оппозиционеров еще несколько лет назад. Ладно, сейчас не до размышлений. Я готов, товарищ Сталин, и дальше работать на благо страны, сказал я чистую правду. Вопрос в том, что теперь я буду еще и о себе и своем будущем не забывать. О том будущем, где Сталин может от меня отказаться. У меня скоро ребенок будет. Как его обеспечивать в этом случае? Похвально, товарищ Огнев кивнул Иосиф Виссарионович. «Другого я от вас и не ожидал». Генеральный секретарь взял с края стола папку, открыл ее и достал листок. Тут же поставил на него размашистую подпись и протянул мне. Заинтригованно я подошел и взял бумагу. «Это приказ. О вашем назначении на должность главы Института аналитики и прогнозирования», сказал Сталин, пока я бегло знакомился с текстом бумаги. «Вот это да!» «В целом главу института сделали?» Не ожидал. «А куда прошлого главу дели?» «А чем этот институт занимается?» Спросил я, убедившись, что в листке написано распоряжение назначения меня на новую должность. «Это понятно из названия. Разве нет?» Поднял удивленно брови Сталин. «Анализировать и делать прогнозы можно на совершенно разные темы и направления деятельности», — заметил я. «Каким конкретным направлением занимается институт?» «Это решать вам». Ошарашил меня, Иосиф Виссарионович. Сам институт создан пока лишь на бумаге. Подобрать здание, персонал, наметить задачи и сроки их выполнения – все это на вас. Эм, я не знал, что на это ответить. Целый институт, созданный под меня? Не слишком ли шикарно? Тут же я задал этот вопрос, правда, немного в иной форме. откуда взялась такая идея и почему именно меня вы ставите во главу такого заведения? Из вашего отчета хмыкнул довольный произведенным эффектом генсек. А назначили вас по одной простой причине. Подобные отчеты, как по туризму, я ожидаю получать ежемесячно по всем направлениям жизни нашей страны. Понимаю, что сами все вы охватить не можете. Да и времени на выполнение подобных задач у вас может не хватить. Кроме того, один человек – это хорошо. Но создать рабочую систему, которая будет функционировать и после вас, еще лучше. Я на этом посту временно? Тут же уточнил я. Как покажете себе. Даже если останетесь на нем до конца своей жизни, система должна работать и после вас. СССР – это не проект на одну человеческую жизнь. Это государство. А любое государство, тем более сильное, измеряет свое существование веками. Вы понимаете меня, товарищ Огнев? Ну да, а как же. Что-то подобное, если я не ошибаюсь, в моей прошлой жизни сделали США. Как там называли ту организацию, что делала прогнозы на заказ для госструктур Америки и Европы? Райан вроде, или как-то так. Именно с ее работой некоторые конспирологи связывают падение и разрушение СССР. По их словам, именно Ранд давала рекомендации, как расслевать молодежь СССР и тех, кто стоит у власти. Но тут могу и ошибаться. Никогда этой темой не увлекался, зная только из-за словесных баталий моего отца с дедом, когда те выпивали и на кухне за столом заводили спор, почему распался союз. А вообще это совершенно иной уровень. На таком я раньше не работал. Тут ведь уже мне не просто исполнителем быть, начальником становлюсь. Кого наберу, за тех в ответе буду. И ни на кого не сошлешься, мол, по наследству такие работники достались. Да и уровень задач повышается. Если по этим прогнозам потом будут тот же пятилетний план составлять, то это влияние на всю страну. И не надо говорить про законы о коллективизации, там я не один их писал. Меня страховали опытные товарищи, тут же я буду за все в ответе. А если прикажут сделать аналитику международной обстановки? Как вести себя на политическом поле Союзу? С кем лучше дружить, а с кем воевать? И потом начнут работать по моим рекомендациям. Волосы на голове встают дыбом от уровня ответственности. — Вижу, вы осознали, что вам нужно создать, — удовлетворенно заметил Сталин, прервав мои размышления. — Справлюсь ли? — прошептал я в ответ. — Должны справиться, — жестко надавил голосом генеральный секретарь. Чтобы дать себе передышку на сознании той задницы, или все же перспектив, куда я попал, решил перевести разговор на то, кто именно сработал против меня в газете. Иосиф Виссарионович нахмурился и замолчал. Я уж думал, что пошлет меня сейчас а работать, но он все же ответил. Кто стоит за статьей, пока неизвестно. Это все, что я могу сейчас вам сказать. Пока же сосредоточьтесь на работе. На этом разговор завершился, и я покинул кабинет. Когда пришел домой, на всю квартиру стоял умопомрачительный запах жареной рыбы. Люда вовсю старалась на кухне и, как только увидела меня, тут же бросилась обнимать. — Прости меня, — зашептала она. — Как я могла снова усомниться в тебе? Ведь обещала же. — Помни тогда о своем обещании и больше его не нарушай, — улыбнулся я в ответ. — Что тебе сказали в Кремле? — спросила она вновь, вернувшись к сковородке, и начала помешивать картошку. Рыба уже была пожарена и стояла на столе, накрытая полотенцем, чтобы не остыла. Институт сказали возглавить. Девушка на мгновение замерла, а потом резко развернулась и большими глазами посмотрела на меня. Не врешь? Кто-то обещал больше не сомневаться во мне. Тут же намекнул я на недопустимость такого высказывания. Ой, э, то есть я хотела сказать, ты ведь не шутишь надо мной? А какой институт? Совершенно новый. О нем еще никто не знает, но он уже есть. Рассмеялся я в ответ. Я там буду первым ректором. Или директором. Не знаю, как правильно будет называться моя должность. Это как такое возможно? Ну, в распоряжении написано «Глава института аналитики и прогнозирования». А как называться будет глава, не указано. Может, так и останусь, просто главой, если сам себе название не дам. Тут мы оба почуяли запах дыма, и опять ойкнув, Люда вернулась к помешиванию картошки. Она уже была готова, и девушка доводила ее до хрустящей корочки, как я люблю. Дальше мы уже не отвлекались на разговоры, пока обед не был готов. На сегодня все тревоги и потрясения завершены. А мне предстояло еще осмыслить, что на меня взвалил товарищ Сталин и как разбираться со всем этим.